Эпилог. Могла ли я, кувырком влетев на незнакомое кладбище полгода назад, догадаться, что все закончится вот этим? Подумала я, проводя руками по тонкому шелку строгого и в то же время роскошного платья. Нежно-кофейная ткань выгодно подчеркивала светлый, словно фарфоровый цвет кожи, которым я о б з ы в е л а с ь оставив в прошлом месте с пыльным архивом и шумной коммуналкой и солнечные лучи. Из-за неплотно прикрытой двери доносился невнятный гул множества голосов. Наверное, со дня своего основания древний общинный дом оборотней ни разу не видел такого количества разномастных гостей одновременно. И все они ждали, только меня. Я снова посмотрела в зеркало, поправив и без того идеально уложенные волосы. «Надо идти, но так не хочется». Лениво проползла на краю сознания едва ф о р м и в ш а я с я мысль. «Но надо». Мне действительно не больно-то хотелось идти к гостям. Казалось бы, каждая девушка мечтает о веселой помолвке и не менее пышной и радостной свадьбе. А вот меня всегда напрягали подобные сборища. И, б ы т ь моя воля, добилась бы, чтобы события такого рода проходили в очень узком кругу. Предельно узком. Однако Рос, услышав от меня долгожданное «да», витал в таких облаках, что у меня рука не поднялась спустить его оттуда на землю. о б р о т е н ь едва не тыкая меня носом в книге, Две недели доказывал, что ни один вменяемый нелюдь не осмелится как-то навредить ключу, да еще в присутствии представителей двух самых сильных общин. Я сопротивлялась, как могла, но когда Рос притащил к воротам Волка и Георгия, и те, следуя приказу говорить правду, подтвердили его слова, пришлось сдаться. Обрадованный Рысюк развел такую бурную деятельность, что у меня в ушах засвистело. Он лично посетил каждого гостя. Даже в горное гнездо вампиров не поленился съездить, доставив приглашение моей маме и Георгию с его приближенными. Слава Творцу, хоть м а р ф а догадался не приглашать, он целыми днями где-то носился, заявляясь на территорию врат только переночевать и уходя с рассветом. Да что там, р о с с сам особняк не обошел своим счастливым вниманием. Он заставил Костю превратить его в огромный бело-розовый торт. Даже дорожки на кладбище подмел, а ближайшие к воротам оградки украсил лентами и воздушными шариками, контрабандой, притащенными из внешнего мира. Я лишь глазами хлопать успевала, наблюдая этот торнадо по имени Счастливый Рысюк, и в ужасе думала, что это только помолвка. Во что превратит рост нашу свадьбу, буксовавший мозг думать отказывался. «Может, все же стоило перенести этот бедлам в особняк?» — несколько тоскливо подумала я. Ленточки там уже есть, гостей пускали бы призраками, Рос хоть и покривился бы, но вряд ли стал бы спорить. Я представила, как ворота старого, якобы заброшенного кладбища во внешнем мире закрывают большой конструкцией затянутой множеством слоев сетки, а у въезда на разбитую асфальтовую дорогу ставят шлагбаумы и огромную табличку «Закрыто на ремонт». Вообразив себе скульптурную группу из полутора десятков нелюдей, торчавших у ворот под пыльной сеткой, я поморщилась. И весь вечер, гадаю, успела ли передраться оставшаяся снаружи охрана. Гомон за дверью становился все громче, и я поняла, что если не выберусь из своего убежища прямо сейчас, то передерутся уже реальные нелюди. Глубоко вздохнув, я вышла в зал. Рос тут же оказался рядом, ласково обнимая меня за талию. — Ты прекрасна, как лань. — А по цвету скорее жаба, — проворчала я. — Значит, мне уже можно целовать свою царевну лягушку? — Шучу, — вымученно улыбнулась я. «Вот, и за это я тебя тоже люблю. С тобой всегда можно посмеяться», — хмыкнул Рос. «Только давай ты убьешь меня за это платье попозже, а пока не будем пугать гостей твоей мрачной миной». «Скот ты все-таки», — безлобно ругнулась я, невольно расслабившись. «А то, я супер-кот, помнишь?» «Такого забудешь», — ф ы р к н у л а я. «Вот то-то же», — назидательно поднял палец Рос и тоже прыснул. «Господа, мы рады всех вас видеть здесь!» Громко воскликнул он, привлекая всеобщее внимание. И я спешу сообщить, что вот эта прекрасная, волшебная девушка согласилась стать моей женой. А чтобы она не передумала... В толпе послышали смешки, ь с а я почувствовала, как щеки заливает краска. Но, Рос, я тебе это припомню. Женщины они такие, ветреные очень, продолжил оборотень, не подозревая о моих мыслях. Так вот, чтобы исключить всякие сюрпризы, я по нашему старинному обычаю спрошу ее еще раз. Уже при свидетелях. Мне захотелось срочно провалиться сквозь землю, потом утащить вниз нахального р ы с ю к а и там долго и со вкусом душить. — Русы, я тебя убью! — прошепела я. — Потом душа моя! — едва слышно выдохнул оборотень. — От тебя я с благодарностью приму даже смерть. Я подавилась очередной угрозой. Вот что я за человек такой? Все мне надо испоганить. н о хочется ему поделиться своим счастьем. От меня что убудет? Я напомнила себе, что рядом стоит тот... кто ждал меня почти триста лет, и уж он-то, как никто другой, заслуживает толику снисходительности от меня. — Ты выйдешь за меня замуж, с е к л е т и н ь я н ну, о слава Творцу хоть ключом не обозвал. С облегчением подумала я и уже искренне ответила. — Да. Рос, сверкая счастливыми глазами, притянул меня к себе, обняв так крепко, что, казалось, вот-вот затрещат кости. — Я люблю тебя, — прошептал он. — И я, — о т о з в а л а с ь я, невольно глядя через его плечо, настоявшую перед нами толпу нелюдей. Я видела множество лиц, освещенных улыбками, рук, поднимающих бокалы, и лишь в одном углу у самой двери вдруг натолкнулась взглядом на затылок. Только один из всех тех, кто сейчас находился в большом зале, не пожелал смотреть на наше счастье. Что бы это значило? Успела подумать я. А в следующую секунду р о з повинуясь очередной традиции, о которой я совершенно забыла, впервые меня по-настоящему поцеловал. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.